послала за мной, чтобы предложить мне заменить её. Речь об этом она завела после чая, когда мы сидели с ней вдвоём у камина. «Жизнь у вас будет нелёгкая», — честно призналась она, «потому что я требую большого внимания, и вам придётся много времени проводить дома. Но допускаю, что, по сравнению с вашим нынешним положением, пребывание в моём доме покажется вам сносным».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 восхищаться постоянством её добродетелей и силой страстей, уверовать в правдивость её чувств. Эти черты её характера и привязали меня к ней. Из-за них-то я согласилась бы быть её тенью ещё двадцать лет, если бы ей предстояло столько прожить, но мне выпал иной жеребий. Оказалось, что я должна действовать. обстоятельства подгоняли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 но истолковала, вероятно, только я одна. Тихую зиму сменили весенние грозы, и я уже уложила мисс Марчмант в постель, а сама шила, сидя у камина. С самого утра за окнами выл ветер, но сейчас, когда ночь вступила в свои права, в каждом порыве ветра слышались новые звуки, режущие, пронизывающие слух, почти членораздельные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 и слабые гибнут от гневного дыхания с пламенем вырывающегося из дымящихся вулканов. Я прислушиваясь к ночи, меня била дрожь. Мисс Марчмант спала. Около двенадцати часов буря в течение получаса улеглась, и наступила мёртвая тишина. В камине вспыхнул огонь, который до этого еле-еле теплился.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 Ведь я не очень добрая женщина. Я не щедра на любовь. Но и мне были ведомы сильные и глубокие чувства, сосредоточенные на одном человеке, в котором всё без исключения было мне так же дорого, как дороги большинству мужчин и женщин бесчисленные мелочи, полностью занимающие всё их внимание. Какое счастье испытывала я, когда любила, И была любима. Какой чудесный год Вспоминается мне, Как жив он встаёт передо мной. Какая радостная весна, Что за тёплое прелестное лето, Какой нежный лунный свет Серебрил осенние вечера, Какие безграничные надежды Таились той зимой В покрытых льдом реках И белых от ине полях.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 ожидая приезда возлюбленного, который должен был вскоре стать моим мужем. Я сидела в ожидании. Вновь я вижу снежные сумерки за окном, на котором я не задёрнула занавеску, чтобы сразу заметить, как он скачет верхом по усыпанной снегом аллее. Я ощущаю тепло от неяркого огня в камине, бросающего блики на моё шёлковое платье и на зеркало, в котором... На мгновение возникает отражение моей юной фигуры. И я вижу, как по спокойному зимнему небу над темным кустарником и серебристым дёрном моего сада плывет полная, ясная и холодная луна. Я жду с волнением в крови, но со спокойной душою. Огонь в камине погас, светились лишь раскаленные угли. Луна поднималась всё выше —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 Я увидела коня, услышала, как он бьёт копытами, заметила какую-то тёмную груду. До меня доходили громкие голоса. Конь ли это? Или это какой-то тяжёлый предмет, который тянет за собою странную тёмную глыбу через лужайку? Как понять, что передо мной? Как объяснить чувство, сдавившее мне сердце? Я смогла лишь...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 Я всё ещё думаю о френке больше, чем о Боге. И если столь долгую и беспримерную любовь к смертному сочтут за богохульство, у меня остаётся мало надежд на спасение души. Ну, Люси, а что вы думаете? Будьте моим духовником и скажите своё мнение. Я не смогла ответить на её вопрос. У меня не хватало слов.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 Она затихла и, казалось, задремала. Я пошла в свой уголок, отгороженный от её спальни. Ночь прошла спокойно. Спокойно и безболезненно наступил и конец моей госпожи. Утром её нашли бездыханной, уже почти холодной. Лицо у неё было мирным и безмятежным. Её возбуждённое состояние и резкая перемена настроения были...